Глава девятая. Леннокс не хочет в музей. Леннокс вообще ничего не хочет. Он себя плохо чувствует. За завтраком он сидит серый, как пепел. «Может, съел что-то не то», — предполагает он. «По-моему, мы вчера с тобой одно и тоже ели. Но у меня ничего не болит», — говорю я. «Рад за тебя», — произносит Леннокс. «В нем как будто что-то погасло». Хотя нет, то, что погасло, было не в нем. Это было между нами, как будто после того, что он мне вчера рассказал, что-то между нами сдулось. «Тебе что, парикмахерская приснилась?» – спрашиваю я. Он смотрит на меня удивленно, тяжелым взглядом, словно я над ним издеваюсь. «Давай ты сегодня один куда-нибудь сходишь», – говорит он, – «а я полежу». Он встает и удаляется. Я только успеваю спросить у его спины, могу ли я ему чем-нибудь помочь, но он делает жест, будто небрежно бросает через плечо салфетку, и я воспринимаю это как ответ, что ему ничего от меня не нужно. Я остаюсь завтракать, еда скудная, но есть кофе, а потом возвращаюсь в свой номер. Дверца шкафа открыта, вещи, которые я вчера отдал роботу, а он запихнул их в свою мерзкую дверцу, как у стиральной машины, аккуратно сложены в шкафу, и там же висит еще какой-то голубой костюм. «Он не мой», Но я не могу противостоять искушению, он сидит на мне как влитой. «Это не мой костюм», — говорю я роботу-регистратору, проходя мимо стойки. Я раскрываю полуплаща, чтобы он увидел, о чем я. «Хорошо, господин», — отвечает робот. И подчесывает себя по животу там, где у него раньше была дверца. Или не у него, а у его коллеги, почему мне все время кажется, что это один и тот же робот». Тоска по привязанности. Но это всплывает только потому, что вчера я разговаривал с Каленбрандером. «А чей это, кстати, плащ?» Он висел в шкафу рядом с костюмом, но я почти уверен, что не брал из дома такого плаща. У меня и плаща -то нет, если подумать. «Приятно вам провести день», — говорит робот, прежде чем я успеваю сказать про плащ. «Зачем вообще начинать разговор об одежде с машиной?» Это одежда, но не моя одежда. Я тоже желаю ему приятно провести время и выхожу из гостиницы. На улице прохладное, и свежо. Небо голубое, всего несколько облачков. Прекрасный день. Зона осадков, видимо, уже сместилась. Или мы находимся в одном из просветов. Как бы то ни было, сейчас сухо. Я иду по тротуару, по сбегающим вниз улочкам. Все боковые улицы тоже сбегают вниз». Вдали там и сям, сквозь дымку, проглядывают кварталы города, который простирается до горизонта, а за горизонтом, наверное, еще раз до следующего горизонта. Вниз по канавкам стекает чистейшая вода и с клокотанием устремляется в канализационные люки, словно этот гигантский мегаполис построен на мягких склонах огромного вулкана, который вместо раскаленной лавы посылает вниз потоки ключевой воды. Когда я стою на перекрестке, чувствую, что кто-то скребет мою лодыжку. Это самоходный рюкзак. Он одним своим крюком врезался в мою ногу. Он сразу же вызывает умиление, как будто хочет, чтобы я взял его на ручки или хочет сообщить мне что-то важное. «Помогите, со мной плохо обращаются, возьмите меня к себе». Чуть поодаль хихикают девчонки в школьной форме. Одна из них что-то выкрикивает, и рюкзак разворачивается и медленным, черепашьим шагом начинает ползти к своей хозяйке, значит, они действительно умеют сами строить маршрут и распознавать голос. Девочка поднимает рюкзак с земли и вешает себе за спину. Он сразу же чувствует себя в безопасности и как будто прижимается к ней. Компания идет дальше, в школу. Как так? Опять одни девчонки, мальчиков что, вообще больше не обучают или их теперь развозят по школам подземными ходами. Ладошка на той стороне перехода становится зеленой и машет мне. Я перехожу, можно нырнуть в метро, но погода хорошая, и я решаю дойти до нижней части города пешком, туда, где музеи. Да, я пойду в музей, хоть я и один. У меня в распоряжении целый день, что мне этот череп Херста, какая чушь, Ведь когда-то его действие должно прекратиться, и, значит, почему бы не прямо сейчас? Что я там себе напридумывал про какой-то там импринтинг? Может, я тогда просто устал от искусства, которого успел насмотреться? Как можно наделять такой объект властью надо мной? Вода плещется в канавках. Это приятный звук. Пасать пока не тянет. Хотя, если начать приглядываться, сразу замечаешь стариков в плащах, которые шмыгают в переулке. У них этот звук уже действует на мочевой пузырь однозначно, но они постарше меня, пусть и не намного. Я могу смотреть на искусство, и никакой ухмыляющийся бриллиантовый череп не будет проступать сквозь изображение. Откуда вообще взялась эта мысль? Как я мог такое допустить? Я вижу небольшие указатели, как пройти к музейному кварталу. Я бодро иду вперед, размахивая руками, только сначала надо отойти в переулок помочиться. Я слежу за тем, чтобы не написать на ботинке. Они красивые, с блестящими носами. Это в них я выходил из дома. Да, наверное, не стоит слишком заморачиваться. Их просто сегодня ночью почистили без предупреждения. Стряхнуть, застегнуть молнию. Идем дальше, из переулка на свет. Но, дойдя до нижнего города, я чувствую, что настроение мое переменилось. На улице удушливая жара — Небо стало какого-то желтоватого цвета, вода неподвижно застыла в канавках. Я устал, все-таки путь был не близкий, хоть и под горку. Мне хочется пить, и ботинки у меня запылились. Мой недавний оптимизм, как я сейчас понимаю, был ничем иным, как наигранной радостью, злобно-принудительной бодростью. А от вида длинных очередей перед главным входом в музей вообще всяческое желание пропадает. Очереди из людей со всех концов света, они все уже довольно старенькие, они все смотрят довольно уныло. Центральный вход построен в форме пирамиды, и эта форма сюда очень подходит. Все эти люди собираются посетить мавзолей, пристанище мертвых. Искусство — это что-то из прошлого, классифицированное, истолкованное и размещенное в роскошных домах смерти с удобными часами работы. Другие времена меняются — а наше время застыло так же, как и эти неподвижные жирные очереди. Я ухожу, кидаю монетку в питьевой фонтанчик, жму на кнопку и отхлебываю ту пару глотков воды, на которые я имею право. «Не пейте дождевую воду», — говорит фонтанчик, — «когда я отпускаю кнопку. Нас можно найти по всему городу. Не пейте дождевую воду». Я иду в старые кварталы, на какой-то улочке ем сэндвич, прислонившись к стойке. Потом бреду дальше. Все стоит и нарастает напряжение, как будто собирается гроза. Переулки, по которым я иду, настолько узкие, что увидеть небо можно, только если запрокинуть голову. Надо мной сушится белье, я прохожу мимо магазинчиков, а над одной дверью висит табличка «Музей», написанная от руки неровными буквами. Я толкаю дверь и захожу внутрь, хотя бы только для того, чтобы опередить надвигающийся ливень, и оказываюсь в месте, которое на первый взгляд кажется обычной гостиной, и на второй тоже, и на третий, сколько взглядов не бросай, ответ один. Я в гостиной. Добрый день. По-английски обращается ко мне мужской голос. Вы не местный. Он вышел из другой комнаты в глубине дома. Темные волосы, темная оправа, черный свитер в катышках. Он здоровается со мной за руку и представляется, Иртом. «Хиртон, ошибка, но я, наверное, просто неправильно расслышал». Или он сказал Мидас Хиртон». Это капельку попроще хотя бы звучит, как реально существующее имя. Я говорю, что приехал с севера, и показываю рукой в том направлении, где мог бы быть север, но вообще я себе плохо представляю, где. Мужчина доброжелательно улыбается, потом усаживается за стол и открывает папку с фотографиями. «У вас здесь стойка, в вашем музее». Денег он с меня не попросил, билетов на столе тоже нет. Я делаю вид, что чувствую себя комфортно, и, сложив руки за спиной, осматриваюсь. Комната небольшая. Вдоль двух стен, забитые книгами шкафы, блекла зеленого цвета обои, кое-где гравюра или картина на каминной полке открытки с репродукциями, красно-синий стул Ритфилда. Что-то из Матиса, черная печечка с маленькими окошками, потёртый диван и кресло в углу — вполне себе уютное пространство, больше всего похожее на приют одинокого интеллектуала. Может быть, поэтому я начинаю чувствовать себя как дома. «Я здесь живу», — говорит Мидас Хиртон, и поднимает взгляд от фотографий, слегка запрокидывая голову, чтобы лучше рассмотреть меня сквозь очки. «Мне кажется, я понимаю», Он действительно здесь живет и однажды просто решил повесить над своей дверью табличку с надписью «Музей». Не придавая этому слишком большого значения, а знает, что это, пусть каждый думает, как хочет, может, это комментарий к нашему времени, про то, как мы относимся к повседневности. Возможно, для него самое главное было, как он сам отреагирует на этот свой поступок. Я прохаживаюсь по комнате, а он опять склоняется над своими фотографиями, они черно-белые, некоторые он рассматривает сквозь увеличительное стекло, время от времени делая пометки карандашом в маленьком блокноте. Я не приближаюсь к нему настолько, чтобы можно было увидеть, что на фотографиях. Вместо этого я подхожу к книжному шкафу. Несколько переводных книг в мягкой обложке, Пол Остер и Филип Дик. Собрание сочинений Кавки, сборники Борхеса. В этом нет ничего примечательного. Его музей как раз настой из этих книг. Настой не слишком крепкий, но это не важно. Окна не мешало бы помыть, думаю я. И на этом мне кажется, что я уже посмотрел достаточно. Мидес словно чувствует это. Он встает и говорит. Весь мир превратился в музей, во всяком случае западный мир. Это мне не очень нравится но какой-то смысл он все-таки в это вкладывал. Кто знает, что он о себе возомнил, что он последний читатель, последний интеллектуал, один из многих, таких десятки, сотни тысяч, несколько миллионов. Может быть, он надеется, что они все заглянут к нему в музей. Я не начинаю с ним спорить, а киваю, в принципе, так оно и есть. Эта мысль не новая, что наш мир, это музей, вся движуха происходит на других континентах. И также я не начинаю с ним спорить, потому что меня вдруг поражает, насколько это представление выгодно мне самому, что я уже много лет живу именно так. Что считать этот мир музеем мне очень подходит, потому что так я оказываюсь одного возраста с миром и таким же пассивным, мой взгляд обращен в прошлое. В последние годы, смотря на новые поколения, которые вдруг становились важны, которые вдруг оказывались в центре внимания, и не потому, что приближались к этому центру, а потому, что перемещался сам центр, я чувствовал, что меня обошли. Теперь я ощущаю к этим поколениям сострадание, потому что центр так и будет перемещаться, пока и они не пропадут из поля зрения. Как бы они ни раскачивались на своих качелях на верхушках башен, однажды и они обнаружат себя в музее. Я улыбаюсь Мидусу Хиртану или Иртуму, улыбкой, говорящей, что мне пора бежать. Улыбка наполовину доброжелательная, а наполовину извиняющаяся, но прежде, чем я успеваю выйти за дверь. Он тянет меня за рукав моего голубого пиджака и отводит к круглому столику на одной ножке, которого я до сих пор не замечал и на котором лежит большая раскрытая тетрадь в твердой обложке. Страницы слегка пожелтели мужчина отлистывает назад, чтобы показать, что это гостевая книга. Щелк. И фокус опять сместился. Это и вправду музей не только как часть гораздо большего целого, но и отдельно сам по себе. Гостевая книга делает это место музеем. Если подумать, здесь это единственный музейный экспонат. Это музей гостевой книги. Мидас Хиртен так быстро перелистывает страницы, что я не успеваю прочесть ни одного отзыва или пожелания, но, судя по всему, моими предшественниками было приличное количество народу. Мне выпадает честь начинать с чистого листа, хозяин дает мне ручку и даже придвигает стул, словно ожидая от меня целого трактата. Да, и мне самому хочется что-то написать, здесь приятно, а на улице опять уже пошел дождь. Я слышу, как он стучит по мостовой, я вижу, как он стекает по стеклу. Внутри становится холоднее, и Мидас растапливает печку. Я бы хотел записать все, что со мной приключилось, и, может, я так и сделаю. Начиная с проглоченной обиды Валберт Хейне и заканчивая настоящим моментом в этом музее, где я сижу за столиком. Амидас приносит мне время от времени еду и питье и новую тетрадь и подкручивает подачу газа в печи и в первую ночь выделяет кровать в маленькой боковой комнатке. Да, я все это себе представляю. На улице так и идёт дождь. За последующие дни и ночи я научусь распознавать различные звуки дождя, шелестящий, барабанящий, дробный, шепчущий. И я опишу, что со мной было и как я оказался здесь, И все, что еще произойдет, я придумаю тоже».